9. Как нужно поступать? Среди свитков, висящих на стене у господина Наосига, был свиток со словами: "К важным делам следует относиться легко". Увидев этот свиток, мастер Итэй добавил: "К несущественным делам следует относиться серьёзно".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 Если же обдумать всё заранее, ты будешь руководствоваться принципом: к важным делам следует относиться легко. Книга 1. Вера это решимость. Решимость должна проверяться ежедневно в течение многих лет. Очевидно, Цёти проводит различие между большой верой и малой верой. Другими словами, человек должен глубоко прочувствовать основы своей веры, чтобы в момент принятия решения действовать без усилий, спонтанно. Малая вера это система воззрений на мелочи повседневного существования. Проспер Мериме, французский писатель, историк и филолог XIX века, однажды заметил: В художественной литературе ни одна мелочь не появляется случайно. Даже не взначайю помянутая перчатка играет важную роль. Это верно не только в отношении романов. Когда мы живём и наслаждаемся жизнью, мы присматриваемся к малейшим мелочам, рассуждаем и делаем выводы. В противном случае основа нашей жизни будет разрушена, и даже наша великая вера будет поставлена под сомнение. Так, когда англичане пьют чай, Разливающий всегда спрашивает каждого человека, что ему наливать первым: молоко или чай. Со стороны может показаться, что это не имеет никакого значения, потому что в конце концов всё равно получается чай с молоком. Однако эта мелочь недвусмысленно выявляет характер человека. Одни англичане убеждены, что вначале нужно наливать молоко, а потом чай, тогда как другие предпочитают наливать в начале чай, а потом молоко. Поэтому, если разливающий не будет считаться с мнением конкретного человека, тот может увидеть в этом нарушение своих глобальных принципов. Когда Дзёта говорит: "К важным делам следует относиться легко", он хочет сказать, что крошечная муравьиная норка может разрушить громадную плотину. Поэтому человек должен уделять большое внимание своим повседневным убеждениям, своей малой вере. Это хороший урок для наших беспокойных времён, когда люди ценят только идеологию и не принимают во внимание мелочи повседневной жизни.